его голова была изумительна. Совсем бетховенский лоб с сильно развитым рельефом, проницательные глаза, проницательность которых еще увеличивалась тем, что верхняя часть века свисала. Он смотрел как бы из-под завесы. Рот большой, очень сжатый и крепко притиснутая нижняя челюсть. Длинные волосы, откинутые назад, своенравно топырились над левым ухом, и пряди часто спадали на лоб в пылу музыкального увлечения. Рубинштейна очень ценили люди, близко знавшие его, ценили его прямоту, его суровость, даже резкость. Я лично его не знал, на вечерах не подходил к нему, я был очень юн, и моя робость не отваживалась сквозь благоговение. Но Юлия Федоровна однажды на вечере потребовала, чтобы я сел за фортепиано после Рубинштейна. Подумайте только после Рубинштейна и сыграл что-нибудь свое, чтобы показать ему. Это, конечно, заношу в число самых мучительных пережитых мною минут. Рубинштейн не высказался, а сказал прийти к нему на другой день с нотами. Он внимательно прочитал рукописи за письменным столом, сделал не очень много замечаний, больше говорил об искусстве вообще, о служении ему, о трудности этого служения. Я чувствовал, что в нем говорило что-то постороннее, что он не входит ни в меня, ни в то, что я ему принес. Впоследствии я узнал, что он сказал про меня. Способности есть, но из него ничего не выйдет. Он князь. Он не ошибся в предсказании, но я думаю, все-таки он ошибался в причине. После того, что я немножко поработал, я уж не пошел к нему. Я послал свои произведения Чайковскому, Об отзыве его говорил выше. «Я никогда не слышал брата Антона Рубинштейна, Николая. Многие ставили его выше Антона, а сам Антон говорил, что я, вот брат мой, это другое дело. Не слышал его, но расскажу о нем два любопытных случая». Он был очень дружен с князем Михаилом Александровичем Оболенским и его женой, урожденной с Турдза. Оболенский был вице-губернатором в Твери, И Рубинштейн проездом всегда у них останавливался. Почтмейстер в Твери был страстный миломан, Сам играл на виолончели и часто жаловался княгине Оболенской, что служебные обязанности не позволяют ему отлучиться в Москву. Ну, хоть бы раз Рубинштейна послушать. Однажды вечером княгиня за ним посылает, просит на чашку чаю. Он приходит, его знакомят с Николаем Рубинштейном. И Рубинштейн обещал играть. Разговорились. «А вы играете на виолончели?» «Да, немножко». «Так пошлите за вашим инструментом. Сыграем с вами». Почтмейстер пришел в страшное волнение. Столбенел, краснел, конфузился. Послал за виолончелью. «Привезли». Почтмейстер начинает настраивать. Рубинштейн дает «ля». Вдруг все присутствующие вскакивают с мест, кидаются к почтмейстеру, он валится со стула, с ним удар. В ту же ночь он умер. Вот как рубинштейновская ля убила тверского почтмейстера. Это мне рассказывала дочь княгини Аболенской Аграфена Михайловна Понютина на концерте Метнера в Москве в Малом зале консерватории 5 августа 1921 года.